сталь быстро подошел к старику. — Вы меня не узнаете? — по-французски спросил он, дрогнувшим голосом. Старик смотрел на него удивленно. Вдруг улыбка пробежала в его глазах. — Какой счастливый случай! — сказал он, протягивая приветливо руку. — Вы в Петербурге? Какими судьбами? — Да, я здесь живу у Дэмута. — В Петербурге! — Ламор рассмеялся. — Как видите, в самом деле какая странная встреча. Так вы военный? Как же вы поживаете? Да ничего. Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Вы мало изменились, будто... А вас я едва узнал. Ведь лет шесть прошло. Вы тогда были совсем мальчиком. Очень это много в вашем возрасте, шесть лет. Вот не думал встретить здесь старого приятеля. Я зашел из столовой сюда, в бильярдную... Не хотелось подниматься в свою комнату. — Да вы что ж, спешите? — Посидите со мною. — С удовольствием. — Ну и прекрасно. Я рад. Хотите, сядем в том углу, там никого нет. — И вина велите подать? — Принеси бутылку Бордо, Кирилл. — Вон туда, — приказал шталь лакею, стоявшему около них с недоверчивым видом. — В три рубли или в четыре прикажете? — В три. — В три. Они сели за стол в темном углу комнаты. — Я когда-то очень любил бильярд, — сказал Ламор. — Предложить ему сыграть партию? — Нет, неловко такому старику, — подумал Шталь. — А мсье Боригар? Ведь его казнили? — вдруг воскликнул он. Проходивший мимо гость на них оглянулся. Ламор пожал плечами. — Как и всех, мой юный друг. «Как и всех», — сказал он. Глава десятая За кулисами каменного театра было полутемно, холодно и неуютно. Кое-где уже горели лампы. В огромных пустых пространствах позади сцены бродило несколько посетителей репетиций, Шталь, впервые попавший за кулисы, осторожно ступал по доскам пола, боясь провалиться в люк или ущемить ногу в пересекавших пол узких щелях. Он растерянно смотрел на канаты, уходившие куда-то вверх, на огромные зубчатые колеса, на торчавшие повсюду деревянные рамы. Все здесь было непонятно и таинственно. Но нисколько не поэтично. Шталь иначе себе представлял кулисы. Пахло пылью и крысами. За стеной кто-то пел одну и ту же музыкальную фразу. Шталь прислушался. «Ни принцесса, ни дюшесса, ни княгиня, ни графиня» пел хриплый баритон и вдруг без всякой злобы в выражении разразился отчаянной бранью. Из боковых помещений постоянно пробегали по направлению к сцене необычайно торопившиеся, часто полуодетые люди с крайне озабоченными лицами. Другие неслись вверх и вниз по узким боковым лестницам. Шталь понимал, что где-то по сторонам идет напряженная подготовительная работа. Вдруг около того места, где он стоял, огромная рама со скрипом пришла в движение и поплыла по щели прямо на него, — Шталь растерянно отступил. Декорация прижала его к лесенке. Он поднялся по ступенькам и попал на сцену. Там зажигали фонари. Кто-то вколачивал молотком гвозди. Темный, пустой зрительный зал теперь казался маленьким по сравнению с огромными пространствами позади сцены. Это особенно удивило Шталя. Прежде ему представлялось, что зрительный зал и составляет почти весь театр. «Да что же никого из них нет?» — с досадой подумал Шталь. компаниях к которой он принадлежал в последнее время, должна была собраться за кулисами в четыре часа. Ему там и назначили свидание, указав, как пройти. Но еще никого не было. Он все боялся, что его спросят, зачем он здесь. Или они где-нибудь собрались в другом месте? Морщась от резких ударов молотка, Шталь направился назад. «Ваше благородие, к нам пожаловали!» — окликнул его кто-то. Шталь быстро оглянулся и не без труда больше по голосу узнал знакомого старичка-актера. «А, здравствуйте!» — радостно сказал Шталь. «Вы что же так нарядились?»